31. Утром же вернее установилась прекрасная погода. Я в какой то веки даже открыла окно в гостиной, решила устроить уборку. Солнце недоверчиво заглядывало ко мне в комнату, словно гость, впервые переступающий порог чужого дома. Не найдя ни одной пылинки, которую солнечные лучи могли бы заставить танцевать, они устроились на буфете, стульях и столе, высветив их деревянные поверхности.» Мои висящие в углу черные кувшинки так и остались в тени. Я не хочу, чтобы их кто-нибудь увидел. Даже случайно, задрав с улицы голову к верхнему этажу башни. Я более или менее бесцельно кружилась по комнате. Все вещи стояли на своих местах. Я задумалась, где это может быть? На верхней полке шкафа? В ящике комода? Или внизу, в гараже, в одной из покрытых плесенью картонных коробок, выстланных изнутри разрезанными полам пластиковыми мешками для мусора, в которые я не заглядывала уже несколько лет? Да какой там лет? Десятилетий. Я точно знала, что еще, но напрочь запамятовала, куда это убрала. Склероз, хмыкните вы. Дело ясное. Ну пусть склероз. Только не рассказывайте мне, что вам ни разу не случалось перевернуть вверх ногами весь дом в поисках какой-нибудь вещицы, про которую вы точно знаете, что ее не выбрасывали. Это дико бесит, правда? Ладно, не буду вас мучить. Я искала картонную коробку, старую обувную коробку с фотографиями. Видите, ничего оригинального. Я недавно читала, что в наше время можно хранить сотни фотографий на флешке размером зажигалку. Но у меня нет флешки, у меня только обувная коробка. Когда вам стукнет 80 и вы будете искать в своих завалах крохотную зажигалку. Удачи. И да здравствует прогресс. Без всякой надежды я выдвинула ящики комода, проверила полки нормандского шкафа, сдвинув стоящие на них книги. Ничего не нашла, разумеется. Что ж, надо признать очевидное, то, что я еще не здесь, а, наверное, все-таки в гараже, под наслоениями скопившихся за долгие годы других вещей. Я все еще колебалась. Может, игра не стоит свеч? Имеет ли смысл разгребать кучу барахла ради одной единственной фотографии? В том, что я ее не выбрасывала, я не сомневалась ни секунды, я не могла выбросить снимок, запечатлевший лицо, на которое мне так хотелось бы взглянуть последний раз. Лицо Альбера Розальбы. Так ни на что и не решившись, я еще раз оглядела гостиную, безупречный порядок, только перед каменной трубой стояла и сохла пара сапог, я сама их туда поставила. «Почему перед трубой, если камин я внизу не разжигала?» «Естественно, не разжигала, до Рождества еще далеко».